— Четвертое. — Вот так, — ответил Арестит Карпович. Он сидел в кресле, одетый в бухарский халат с разводами. Над головой ж а н д а р м ы висела клетка, и в ней р а с п е в а л щегол. — К сожалению, — договорил полковник, — обстоятельства сложились таким образом, что я был вынужден ускорить арестование вашего подопечного статистика. Дело в том, что Витька Штромберг... — Ах, оставьте! Мне нет никакого дела до вашего Витьки. — Но вы должны меня выслушать, князь. — Ну? Этот подлец действительно удрал из губернии. — Туда ему и дорога. Но он не просто удрал. Он утащил с собой всю рабочую кассу Уренского союза взаимопомощи. — Но при чем здесь Кобзев? — Не горячить, князь. При данной ситуации Кобзев тем более опасен для спокойствия губернии. Выходит, что теперь он оказался прав перед рабочими, а я, полковник с у щ е в Фракуса, оказался в дураках. Нет уж дудки. Сергей я к о в и ч сунул руки в карманы, выпрямился. Полковник, вы мне обещали недавно великие события, не так ли? «Скажите, что следует подразумевать под этими великими событиями? Обогащение вашего Витьки за счет рабочих копеек? Или же мы с вами тоже должны будем прихватить что-нибудь подороже и убежать из Уренска?» «Погодите, крестица! Гром еще не грянул. Мы с вами умные люди, князь. Как-нибудь выкарабкаемся?» «Благодарю», — ответил Мышицкий. Я постараюсь выкарабкаться один. Один вы ничего не сделаете. Ваша жизнь в опасности. И вы сами не пожелаете разделить судьбу в л а х о п у л о в а Вот, полюбуйтесь, князь. с у щ ё в Ракуса перекинул ему чей-то анонимный донос. и м е я честь донести, что в о с и н о в ы е р о щ и завтра, во вторник, в доме мещанки Багреевой, ровно в д е с я часов вечера состоится подпольное собрание ультра-анархистов, злейших врагов ныне существующей власти. Готовится новое злодеяние. Ваш верный доброжелатель. — А это очень серьезно, князь, — напомнил с у щ е в р а к у с Мышецкий верил и не верил. — Хорошо, — сказал он, — я пойду вместе с вами. Мне надоели эти Неясность. Что же случилось в Оренской губернии с насаждением полицейского социализма? Почему именно Кобзев, давно скатившийся в м е ж п а р т и й н о е б о л о т о вдруг оказался арестован? Ответ прост: он слишком больно наступил на любимый мозоль жандарма, на его союз взаимопомощи. Это и погубило Кобзева. Борисяк же поступил умнее. Выжидая, он сберегал силы своей организации для борьбы на будущее. Штромберг ведь худо-бедно, но сбивал людей в организацию тоже, причем протестующую, а такая толпа сама по себе уже становится р е в о л ю ц и о н Борисяк в этом вопросе следовал указаниям Ленина, который еще в 1902 году в своей работе «Что делать?» Писал следующее о Зубатовщине. «В конце концов, легализация рабочего движения принесет пользу именно нам, а отнюдь не Зубатовым. Действительным шагом вперед может быть только действительное, хотя бы миниатюрное расширение простора для рабочих. А всякое такое расширение послужит на пользу нам и ускорит появление таких легальных обществ, которых не провокаторы будут ловить социалистов, а социалисты будут ловить себе адептов. Борисяк это понял, Кубзев не хотел понимать, а жандармский полковник Сущев-Ракуса не понял обоих. Что же касается Мышетского, то он желал сейчас только одного — пусть его оставят в покое. В эту ночь он не мог заснуть. Назрела потребность высказаться до конца. Но под рукой оказался плохой собеседник, Алиса, которая давно уже спала, а он все ходил по комнате и говорил, говорил без конца. «Нет, нет, еще никогда я не ощущал с такой ясностью всю свою ненужность, всю ложность своего положения. Пойми же меня». Мы проросли среди умного и доброго народа, словно сорные травы. Мы, как плевелы, опутали всходы злаков. Ну, скажи, разве не так? И, конечно же, нам нужно обновление. Конституция, моя дорогая. Да-да, именно Конституция. Подуй свежим ветром, и я первый повернусь к нему лицом. На следующий день... Он прибыл в п р и с у т с т в и и исполненной злости и желания свершить о что-то необыкновенное, но тут его встретил Карпухин, осунувшийся и как будто хмельной. — Что у тебя? Зачем ты здесь? — спросил Мышецкий. — Все пропало, — ответил с т а р с т Народ воем воет. — Так что же с т р я с л о с ь в степи? Накануне кочевая орда т р о н у л а с ь с места своим древним путем, но напоролась на ограды немецких колоний. Кое-где в неудержимом стремлении племя проломило заборы, но больше обошло хутора стороною. Впереди широкой полосой лежали засеянные яровыми земли переселенцев, и орда, тоже полосой, прошла по этим землям, безжалостно потравив и растоптав свежие всходы зелени. После чего повернула и направилась к берегам озера Байкуль. «Вы приедете к нам?» — спросил Карпухин с надеждой. «Зачем? Чтобы слышать, как вы там воите. Мне больше нечего делать в степи». И он отпустил мужика. Вспомнились слова сестры «Все рушится, все трещит, как спасать, не знаю». Это был сильный удар по всем планам м ы ш е т с к о г о Он рассчитывал собрать урожай, хотя бы частью его расплатиться с Мельхиседеком, но теперь все пропало. Виноватых искать негде. «А киргизы повинны в потраве столько же, сколько повинен и сенат». за 200 лет не удосужившийся разобраться в этом вопросе. «Да воздастся мне!» — сказал Мышецкий. Как и следовало ожидать, Мельхиседек выразил желание повидать губернатора. Сергей я к о в в и ч не откладывая дела в долгий ящик, собрался и выехал на подворье. Преосвященный встретил его любезно. — Что это ты, князь? — спросил владык. — С людишками ь не ладишь. То отсель, то о т д е л ь н о тебя жальца. Больно уж резв ты стал. Богоматерь с лицом Конкордии Ванны смотрела на него из богатой иконы. Мышецкий заметил в глубине комнаты столик, уже накрытый к его приходу, и такая тоска наступила на сердце ему, что он вдруг по-запьянцовски уставился на графины с монашескими наливками. Мельхиседек был бездогадливый. — Садись, — пригласил. — Согреши венцом п о м о л с т ь Может, у с п о к о и в б е л ь ц у Афанасию кликнуть, она поднесет. — Сласть девка кака? Масло, а не девка. — Не нужно, ваше преосвященство. Не нужно девок, и без них тошно. Они уселись напротив открытого окна в сад, и густая, как ликер-наливка, сразу ударила в голову. Надсадно звенели мухи в покоях архиепископа. Вспомнилось, как били скотину на солганах обухом в лоб и ножом по горлу. «Вот и меня сейчас так», — подумал Мышецкий, а владыка вдруг ответил на его мысли. «Ты не томись, князь!» все обскажу по порядку. — Я внимателен, Ваше Преосвященство. Исполнен готовности отвечать за все содеянное. И владыка ткнул его локтем под бок. — Ты что же это меня, старика, обманываешь? — Помилуйте, святой отец. — Зачем ты меня, князь, с султаном решил повздорить? Мышецкий понял, что... Владыка для начала чешет ему левой рукой правое ухо и решил затянуть разговор. «Не совсем понимаю», — сказал. «Обидел ты меня, князь. Я ведь мужик прямой, а ты здесь х и т р и л Нехорошо. Извольте объясниться, ваше Преосвященство. Ты хлеб для насельников получил от щедрот божеских?» «Получил». — Премного благодарен. — А озерцо Байкульское ты дал мне? — Дал, в а ш п р е о с в я щ е н с т в А вот и не дал. — Обманул. — Да не меня ты обманул, князь. — Самого Господа Бога. — Грешно, князь, так-то. Сергей я к о л е в и ч посидел, подумал. — Огурцов прав, надо бежать отсюда куда-нибудь. Карьера рушилась, Это уже ясно и бесповоротно. И впервые пожалел князь, что тогда, еще в Петербурге, он так легкомысленно выбросил яд из к а р м а н В тот день, когда убили Сипягина. Вот бы сейчас как раз вместе с вином никто бы и не понял от чего. Прям вот здесь, в белых покоях, на страх м е л ь х и с е д е к о и масляной бельце Афанасии, Лег бы на пол, длинный-длинный. Конкордия и в а н н а смотрела на него из сусального золота иконы вожделенно и совсем не свято. Кощунствуя в душе, взял князь, да и перекрестился на н е ё п р о п а д и все пропадом!» «Я, дурак старый, — бубнил владыка о б и ж н н о поверил тебе, ватагу целую на Байкуль выслал». Думаю, вот и рыбка у нас будет, слава тебе, Господи. А там киргизята и вчера берега обсели, рыбку мою ловят. Слово за слово, галять уже и сцепились. Такая свара была, что не приведи Бог, двоих-то насмерть в драке поклали. Мышецкий молчал, слушал и молчал, наливки пробовал. «Хлебушка-то, — сказал Мельхиседек, — вернешь ли?» «Надеюсь». «Эво? чего бы это, н а д е ж д а твои?» «Вот осенью, сейчас нету». Мельхиседек потряс своей гривой. «Осенью? Да ты глуп, князь. А я по твоей глупости-то и без зерна, и без рыбки остался». Мышецкий шлепнул ладонью по столу. «Усмирю!» — выкрикнул он. «Перепарю всю Орду! б а й к о л ь ваш, а хлеба нету!» Преосвященный, явно довольный, хлебнул на л и в к и н е кричи, князь! Не в аквариуме чай с и д и ш ь Здесь место тихое, Боже! Ты на султана лучше грози! Самсырбайк мужик хитроший, вина не пьет!» «В бараней р о к скручу», — раздраженно ответил князь. «Ну да, в бараней. Он в Китай убежит со своей ордою. Будешь тогда перед царем ответ держать». «Байкуль ваш», — твердо ответил Мышецкий. Преосвященный подождал, пока он выпьет еще рюмочку и любовно постучал перстом по груди губернатора. «Князь, слышь меня?» Ты от дел праведных уступи мне дело народной трезвости. Замолви, с л о в е ч к о где надо. Мышецкий поднял лицо. «Ого, еще не все потеряно. Сейчас обменяем хлеб на водку и дело с концом». «Но я кабаками не занимаюсь», — повел осторожно. «А мы тоже бежим от греховного и людей от кабака отволакиваем». — вцепился он в м ы ш е т с к о г о взгляда. — Что у тебя там? — Чайный заводит. — Пьяный мимо храма пройдет. От Тверезова мы не пропустим. Сергей я к о в и ч начал понемногу соображать. — Ваше Преосвященство, не бойтесь договаривать. — А я, князек, не и с пужливых, договорю. Султан-то, видать, ты сам боишься? Мышецкий поиграл вилкой. Постыдился признать, что законы с т е п е оказались крепким орешком. Султан, да еще немцы. К чему это, владыка? Стало быть, рабейш. Так шут с ним. Сам сырбайку я беру на себя, сказал м и л ь х и с е д е к и тоже перекрестился на к о н к о р д Иванов. Байкуль мой, ежели князь узнает, что киргиз без глаза... а монашек без уха. Так это значит, война между нами была. Байкуль брали на штурму. — Так, договаривайте. — Хлебушка-то когда отдашь? — Снова посуровил Владыка. — Никогда, — ответил Мышецкий. Преосвященный не смутился. Покатал хлебный шарик и кинул его себе в беззубый, как у младенца рот. Пожевал его меленько, словно заяц. «Жулик ты, князь!» — сказал он. Мышецкий поднялся. Теперь все ясно. «Значит, вам нужны пьяные?» — спросил он строго. «Давай! Мы уж подкрепим их в т р е з в о с т ь б у д у т вам пьяные! Только о хлебе больше н и звука». Сергей Яковлевич сразу же поспешил встретиться с жандармом, И тот его выслушал внимательно. «Ну, это всегда так», — сказал он. «Где завелось общество трезвости, там и духовенство. Сколько же он драть будет за отлучку от пьянства? Наверное, по полтиннику, а может и по рублю». «А ведь ущучил», — сказал полковник почти восхищенный. «Ведь сообразил черт старый, где деньги лежат». Ну что ж, надо и его пустить погреться. Печка-то большая, всем мест хватит. Потом они поговорили о предстоящей сегодня облаве Васиновой рощи, и Мышецкий подтвердил, что будет присутствовать при этом и даже прихватит оружие. Ему это все надоело. «Вы не верите мне?» — сказал с у щ е в Ракус. «Потому-то и собираетесь идти с нами». Я отныне мало кому верю. Ну что ж, может, вы и правы. Мысль о том, что Мельхиседек сорвет от народного пьянства громадный куш денег в чистом виде, не давала покоя. Подумав, Сергей я к о в и ч извлек из своего стола ту самую статью, написанную совместно с Кобзевым «О введении винной монополии в России». Злость его была столь велика, что Мышецкий передал рукопись в редакцию уренских губернских ведомостей с твердым наказом — «печатать без возражений». Он был хозяином, предварительная цензура лежала на нем, и отказать ему не осмелились. Кому он хотел отомстить, он и сам толком не знал. Сегодня вечером где-то в Осиновой роще соберутся люди, чтобы составить заговор против его жизни — Это было не очень-то приятно, но Мышецкий внутренне приготовился. Заниматься делами г у б е р н и и ему не хотелось. Он заехал домой переодеться, после чего снова сел в коляску. — Ну вези, — сказал кучеру, — вези в аквариум.